Глава 34. Американец. На утренние пятиминутки, как и ожидалось, всучивают его вести мне. Бурж согласился помочь выковырить из пациента дробь, да еще практикантов пообещали в помощь, для того, чтобы обезболить при манипуляции новокаином. Принцип простенький. Накачивается шприцем новокаин в ткани вокруг операционного места. Пропитывает их обезболивающее чувствительность падает, а пациент в сознании и бодро смотрит, как его режут. Проблема в такой методе только одна: тот, кто навокаин вводит, должен внятно себе представлять, что именно он так обезболит. Потому анатомию знать положено наять и очень аккуратно пропитать навокаином все ткани без исключения. Автор способа хирург Вишневский анатомию знал чуток похуже бога, потому ухитрялся обезболить все что угодно. А вот как оно нынче будет? Неясно. Как и ожидалось, на анестезиологию является одна из команд, Где один врач-анестезиолог заменен аж тремя персонами. С легкой руки полного усача анестеза, вспомнившего, что именно так в институте ходят студенты на постановку клизм. Первый знает, с чем должна быть клизма, второй куда ее ставить, а третий как ставить. И такие бригады между собой медики называют клизмационными. Вот и сейчас являются три богатыря. Самоуверенная кудлатая девчонка-четверокурсница из Сангига. Она знает немного фармакологию. Мелкий веснушчатый сержант-санинструктор. Этот в отвечает за техническое обеспечение. Ну и тот самый Побегайло, как реаниматолог-экстремал. Пациент очень подозрительно смотрит на пришедшую в процедурную кучу народа. Цепляется взглядом за крестовидный шрам на щеке Бурша и очень недовольно осведомляется, с чего это мы практикантов приперли. Он, в общем-то, подопытным кроликом быть не хочет. Я-то еще ночью понял, что мужик он даже слишком самостоятельный. Из числа тех, кто в любом процессе на полном автомате начинает становиться командиром. Но тут ему не здесь. Нам командиров не надо, мы и сами с усами. Обезболить надо качественно. Анестезиологов осталось после эпидемии по пальцам мастера слесопилки пересчитать можно. Вот и приходится работать такими анестезиологическими командами. По сумме знаний и навыков, трое как раз соответствует одному дореформенному анестезиологу. Пациент выразительно ухмыляется. Я поправляюсь. Ну, почти соответствуют. А колоть вас надо обильно. Дырок у вас густо. Сейчас еще снимочек вот тут повесим, чтобы видно было, где у вас дробины засели, и приступим. Можете петь песни, но лучше рассказали бы, что это вас за американца выдали, и что да как. И вам веселее, и нам интересно. Пациент выражает сомнения в перспективности такого распределения ролей. Но тут Бурш спокойно объясняет, работа будет нудная. Длинная и однообразная, потому как привычная. Анализы уже пришли, крови в моче нет, так что сидим и ковыряемся, выколупывая завязшие поверхностно дробины, потому вполне можем и пообщаться. Далее начинается рутина. Пациент приступает к рассказу, причем девчонка немного шалеет, услышав, что лежащий на столе мужчина приперся аж из США. Не, мы тут много кого видали. Индусы, к слову, отправившиеся отсюда на своем отремонтированном фрегате Тарбар, до дома добрались. Но вот чтобы так, в одиночку, это внушает. Пользуясь тем, что рассказчик видит только одну сторону событий, бурши и я жестами и взглядами корректируем те два десятка уколов, которые делают новоиспеченные анестезиологи. Это ведь только кажется, что сделать укол элементарно. Нормально сделать укол весьма непросто и требует навыка. Мне доводилось видеть только четырех виртуозов, трех медсестер и одного наркомана, попадавшего себе в любую вену. Вот и возимся, накачивая новокаином истерзанную спину клиента. Потом обрабатываем операционное поле и, прикидывая, где ранки прячут дробины, начинаем поиск. Большей частью дробины находится без особой сложности, но в трех местах приходится расширять разрезами. За это время пациент скуповато излагает свой анабазис. Впечатляюще. Хоть роман пиши, столько всякого всего с ним произошло. А едет он к семье. И живая семья, что особенно радует четверокурсницу, которую побегайло даже пару раз локтем пихнул, чтобы вернуть из задумчивости на землю. Да, такое придумать сложно. Но да, это давно известно. В жизни такие бывают закидоны, что никакой романист не придумает. Потому поневоле соглашаюсь помочь встретиться с стариками Тем более, что анестезиологи-то и впрямь еще учатся и потому такой полигон упустить было грешно. Но не говорить же ему, что он полигон. Даже и сейчас вижу, что студентка скорее была этойкой ботаничкой. В теории знает все, а ручонками делать получается не шибко. Морщился американец от ее уколов. Старался, чтоб незаметно, но морщился. Наконец, счет выковыренных дробин совпадает с тем количеством, что углядел рентгенаппарат, и можно закругляться. Меня оставляют обработать операционное поле, то есть здоровенную опухшую спинищу. Пока копаюсь, успокаиваю пациента. Его, оказывается, две вещи сейчас особо волнуют. Сохранность груза на кораблике? Там у него товар. А я по Николаевичу помню, что для настоящего купца эта важность первостатейная. Да вот еще тверяки. С товаром тут ничего сказать не могу. Оно вроде как у нас с воровством все жестко поставлено. Что в порту, что на рынке. Были печальные инциденты, но как бы ни с месяц уже ничего подобного слышно не было. Попугиваются нестойкие морально. Ну, может, что по мелочи и стибрят, но чтоб груз целиком, это вряд ли. Возражает, что там экипаж еще тот. Так что как бы не заявиться ему к пустому причалу, что было бы весьма грустно. пёр пер и все для посторонних сукиных детей. Тут спорить трудно. Обидно. Да и не только обидно. Спрашивает, есть ли тут практика раскулачивать пришлых. Припоминаю, что слышал на эту тему, но такого не припоминается. Командование тут не из ангелов, и скуповато оно весьма. Но вот то, что понимают тут все, когда вокруг такое, беспредельничать не стоит. Просто потому, что не живут беспредельщики долго и счастливо. То есть счастливо еще живут, но очень недолго. Да и то, что ресурсов сейчас много, а людей мало, тоже накладывает отпечаток. Была бы ядерная катастрофа, когда людишек много, а вот жрать нечего. Тогда было бы куда жестче. А сейчас пачкаться особенно-то не за что. Есть, конечно, такие вещи, что и отнимут. Но вот такие ценности еще поискать надо. Ну там ядерный заряд, корона Российской империи или тонна золота. У него ведь не ядерный заряд на судне. Смотрит на меня укоризненно. Ну да, чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. Ясно, ему его добро важно, так что мои утешалки ему пофиг. В принципе, это понятно, но утешать пациентов входит в мои врачебные обязанности. Вообще-то, его можно было бы уже и выписать. Собственно, нам он чушь-чуженин. Да и в плане спины хоть нагноение и имеет место быть, но угрозы жизни явно нет, антибиотики ему выписаны. Но вот косоглазие смущает. И мне кажется, что оно у него приобретенное, причем недавно. Когда начинаю расспрашивать, оказывается, да, была потеря сознания, свалился и ушибся как раз через некоторое время после ранения. Смущенно признается, что ушиб при падении на задницу. Хвалю себя за наблюдательность. Вот и ясно, откуда у него косоглазие. От огнестрела с кровопотери раненый сознание потерял, грохнулся, и хоть это и смотрится странно, получил, упав на задницу, нормальный сотряс мозга. Мозгу-то разницы большой нет, в каком направлении его трясут. Хоть снизу вверх, хоть сверху вниз, хоть сбоку на бок. А для сотряса как раз нарушение бинокулярного зрения характерно. И вот с этим его выписывать нежелательно. Ввожу его в курс дела. Удивляется, что падение на задницу, а мозг сотрясся. Сам-то он думал, что это от таблеток, которые он лопал мало не горстями. Спинка-то в дырках болит же. Пока я прикидываю, кому и когда показать окосевшего американца, да, к слову, еще надо, чтобы он договор подписал. Он же не местный, значит, пойдет по коммерческой дорожке. И мне, в принципе, стоит ему влепить обследований и консультаций по максимуму. Конечно, без принятого в Америке безумного вбухивания всего и вся и всех дорогущих, но ненужных анализов стомографии всего тела по поводу сломанного, например, пальца. Нет, все в меру. Тем более, что пациент непростой, и сделать ему ту же флюорографию стоит всяко. Американец перебивает ход моих мыслей, показывая взглядом на карман моего халата, где на всякий случай лежит малыш, пятизарядный пистолетик. И не к месту спрашивает, как я выдергиваю из кармана пистолет, если что. Пришлось показать. Хотя надо признать, что не блеснул. Нет, не блеснул. Еще и бумажки высыпались разношерстные, которые в течение дня откуда-то берутся. И то ли размножаются сами, то ли так незаметно накапливаются по карманам. Пациент сразу приосанился. Расцвел. Заметно ему лучше стало от моей неловкости. Но это-то понятно. Такие крутые мужики, как пациенты, охапка проблем. Потому что к лекарям обращаются только когда совсем не в моготу. За пять минут до гробовщика. Жутко переживают свою слабость и при этом капризничают в лечении, упрямо желая моментального выздоровления, как по мановению волшебной палочки. А такое, как правило, невозможно. Сильно попорченное здоровье и лечить надо кропотливо. А вот с этим у крутых мужиков проблема. Почему-то те, кто мне попадались, считали, что можно слопать все выписанные на месяц таблетки одним махом, а вот соблюдать расписание, аккуратно поддерживая нужную организму концентрацию пользы от лекарства длительный срок, ну никак невозможно. Здесь ясно. Он немного душевное равновесие приобрел, потому как паршиво ему. А чувствовать себя таким ему очень грустно. Потому вид чужой неловкости повышает его самооценку. Ладно. Подъем духа у пациента — хороший признак. Воодушевленный американец растолковал мне, что с таким скоростным обнажением ствола любой зомбак с остановками на «отдохнуть» слопал бы меня раза три. А если бы я нарвался на перестрелку с ним, с пациентом, то он бы в меня влепил весь магазин. Вот такое вот спасибо. Его лечишь, а он бы магазин влепил. Клизмы ему, что ли, прописать очистительное? Ишь, раздухарился. «И как надо его вынимать?» — спрашиваю его. «Хотите, научу?» «Пока я здесь, и глаза у меня в кучу». «А что, поучиться это я всегда с удовольствием». Оно, конечно, ему в спину-то пальнули, что ему как стрелку минус. С другой стороны, он своего обидчика в ответ наказал. Ответным огнем мирно пахавший советский трактор подавил огонь китайских батарей. «Глаза-то мы проверим, благо вы у нас коммерческий пациент». Отвечаю я ему, чтобы он не шибко веселился. Дней пять всяко придется у нас побыть. Эта новость не вышибает из него слезу. Ну хорошо, только вижу, что на кораблик свой он просто рвется. Проще будет его отвести под присмотром, а то ведь удерет по водосточной трубе, и не час еще, что с ним случится. Пока выслушиваю его предложение выкроить время на занятие пистолетной наукой, а говорит он уверенно, видимо и впрямь умеет, прикидываю, что надо успеть сделать. Успеть надо много. Размыться после ковыряния в спине, уточниться у Бурша насчет этого косоглазия, сдать дежурство, за в отделением поговорить, чтобы американца отпустили под мою ответственность, да одежку добыть пациенту какую-нибудь, не в пижаме же ему рассекать, да то да сё. Киваю. Выслушав средней неуклюжести каламбур про задницы, типа я ему рассказал про его, а он расскажет, как прикрыть мою. Ну да, американский юмор. Нахватался он уже в США. Предлагаю ему позавтракать, пока выполнять буду всякое свое разное. И на том прощаемся. В принципе, таких сотрясов мозга и их последствий я видал достаточно много. Только вот потом это сбывалось с рук долой невропатологом, да иногда окулистом, а тут придется его вести большей частью самому. Ладно, все равно другой вариант для американца подходит еще меньше. Без лечения, скорее всего, он либо так и останется косоглазым, либо будет потом еще хуже. Любят инсульты на нелеченные сотрясы мозга приходить. Есть такое. Бурша задачивает меня еще больше. По его мнению, тут уже не сотрясение, а ушиб мозга на лицо. Больше двух дней прошло, а симптоматика цветущая. При сотрясе уже бы утихало. Худо. С другой стороны, лечение это все равно одинаково. Покой в первую очередь. Назначьте ему пирацетам Грамм двадцать. Немноговато будет? В самый раз он крупный, а можно внутривенно закатить и позвать для этого дела нульку. Что-то у вас вид слишком хищный. Да что-то он мне не глянулся. Вы поосторожнее с ним. Ну а что он мне может сделать? Да просто он из той породы мужиков, что и не заметите, а будете ему за пивом бегать. Не шибко-то расстилайтесь, ни к чему. А то на шею сядет и ноги свесит. Причем не со зла, а чисто по привычке. Это да. Тут Бурж прав. Ну да мы тоже не совсем ушлыком шиты. Нельзя ему пиво. К слову, пироцетам это гамк? И почему внутривенно? Ага, если его внутривенно ввести, давление ненадолго подскочит, а у пациента башка будет трещать. Мелочь, но приятно. Для слишком гордых вполне подходит. А почему нежная не нулька, а не грубый Побегайло? Заметили, как реагировал на уколы нежной девушки подопытный? заметил, морщился. Вот и ответ. Громила-побегайла, уколы делать навострился. Да и когда навокаин колол, как положено по Вишневскому, перед вглубь иглой посылал все время анестетик. Предпосылание струи анестетика предыдущей иглой – обязательное условие, так и написано. А нулька сначала пропорит ткани иголкой, а потом качает. И, кстати, побегайло умнее, чем прикидывается. Ему так проще. Старая привычка. Понял. Не, я лучше дам болящему горсть таблеток сразу. И все-таки держитесь, не муха востро. Не совсем понимаю, с чего вы так его не взлюбили. Обычный пациент вроде. Сам не знаю. Глаза у него, знаете, такие... Как бы сказать, понятно... Доводилось слышать про ничего личного, только бизнес? Вот мне кажется, у него эта фраза прозвучит искренне, если что. Ну вы ж слышали, что у него недавно двух попутчиков расстреляли, а он задержался, чтобы разобраться с бандитами. Вроде достаточно личный подход. Знаете, свои ощущения очень трудно передать, особенно когда коллега не сильно ориентирован в психологии, терминологии психологии, и времени на трехчасовой обзор нет. В общем, мне он не нравится. Мне кажется, что после того, как попутчиков потерял, поменялся он сильно. Может быть, ошибаюсь, но я подобное уже не раз видал. Но вы подоходчивее, сходя к моему интеллекту. Говоря проще с такими глазами, пристрелят другого человека без особых терзаний только потому, что это выгодно. И еще, мне кажется, для него воевать стало интересно. Не необходимость, а именно удовольствие. Вкус крови, знаете ли? Это ненормально? Нормально вполне. Только вот ухо востро надо держать, чтобы не попасть между его интересом и ним самим. Но вы прямо бандита рисуете. Тонкая материя, я сразу предупреждал. Для бандита больше характерно несколько другое, как его левая нога вас желает. Ваш пациент, в принципе, социально адаптирован, но... Хотя, может, так и надо, меньше заморачиваться. Аминь глаголю вам, аще не обратитесь... И не будете яко дети, не внидите в Царство Небесное. Да, и попробуйте милдронат после разовой ударной порции гамк.